Алекс Ключевской. Наследнички 4. Глава 1 Аврора Дуберне потянулась и с ненавистью посмотрела на бумаги, которые разбирала. «Ох, папа, ну что тебе не позволило полностью отдать управление мне?» Она потерла переносицу и снова подняла ручку, которую только что отложила в сторону. «Может быть, в этом случае мы бы смогли избежать всех этих неприятностей?» Последние два года она постоянно помогала отцу в делах, но он все равно не подпускал ее слишком близко. И, кажется, в итоге доверился не тем людям. Управляющий клан поместья Гаронна из-за этого оказался в весьма незавидном положении, и теперь Аврора старалась как можно быстрее ликвидировать ущерб. Названо поместье было в честь реки, на берегу которой раскинулась его северная граница. Здесь росли прекрасные виноградники и стоял винный завод, да и сам дом впечатлял и размерами, и изысканным интерьером. Лет 15 назад Константин Орлов обменял его на виноградники, принадлежавшие семье Набилома. Поговаривают, сам Набилома купил гаронну, чтобы вернуть свои земли, которые когда-то в молодости по глупости проиграл Константину. Самому же Орлову было все равно, и он согласился на сделку. Вот только ни разу за эти 15 лет он не приезжал, чтобы проверить свое имущество. Более того, он даже ни разу сюда никого не отправил с ревизией. Главный бухгалтер клана довольствовался отчётами, до да время от времени они были обязаны самые удачные партии вина поставлять клану. Аврора даже не была уверена, что глава клана Орловых знает, кто является управляющим этого поместья, а также виноградников и завода. Когда-то доберне были средним кланом, который в итоге докатился до того, чтобы стать управляющим кланом поместья горонны. А после смерти отца существование клана и вовсе было под вопросом. Правда, здесь, в объединённом содружестве, Дочери клана могли наследовать клан, если уж у них образовалась нехватка в сыновьях. Они же не эти варвары из Российской Империи. И самый классический пример – консорт правящего клана Виктор Уэльс, бывший когда-то наследником клана Леймановых. Вот только Кодекс гласил, что в этом случае муж должен войти в клан жены и взять её имя. Если Аврора и её младшая сестра Беатрис выйдут когда-нибудь замуж, и их мужья не пойдут на уступки, клан Доберне прекратит своё жалкое существование. «Но это может произойти гораздо раньше», — пробормотала Аврора, вернувшись из мысли о судьбе своего клана в суровую реальность. «Она взяла письмо, лежащее перед ней уже который день, как напоминание о том, что сон и еда порой даже вредны нужно продолжать работать, не отрываясь ни на что. Например, когда приедут Орловы с сопровождением, и всех нас просто вырежут. Сомневаюсь, что для нашего маленького клана они напрягутся, чтобы хоть причину придумать. Неустойка есть неустойка» в этой сумасшедшей империи даже влиятельные кланы сметали за меньшие. Что-то удалось выяснить? Беатрис вошла в кабинет. Подошла к столу и села напротив молодой управляющей, занявшей это место после смерти главы их клана. Только то, что папа умудрился потерять почти 200 тысяч. Аврора интенсивно потерла лицо руками. Она не сказала сестренке главного. Похоже, их отец не просто потерял эти деньги. Он их украл и кому-то передал. Потому что Аврора так и не смогла найти следов этой сумасшедшей потери. «Боже, Аврора!» – Беатрис согнулась, закрыв лицо руками. «Мы никогда не сможем вернуть эти деньги, никогда!» «Если бы сюда не собирались приехать Вольфы с Орловыми, то постепенно я сумела бы выплатить всё до последнего пенни», – простонала Аврора. «А теперь я пытаюсь морально подготовить себя к скорой смерти. Надеюсь, мой палач будет хотя бы хорош собой». «Можешь даже в этом не сомневаться», – Беатрис выпрямилась и бросила на стол журнал «Сегодня», переведённый на французский язык. «Это же он приезжает со своей свитой!» И она ткнула пальчиком прямо в лоб серьёзному блондину на фотографии. Парень стоял возле окна и смотрел вдаль. Фото было великолепно. И так сложно было поверить в то, что этот парень действительно может их убить. «За действия детей клана отвечает весь клан». Вздохнула Аврора, разглядывая серьёзное лицо наследника престола Российской империи. «Это правило прописано в их кодексе, а мы как-никак сейчас находимся на территории правящего клана. В нашем случае это правило точно работает». «Думаешь, им не хватит того, что отец проявил малодушие и застрелился, оставив нас с тобой расхлебывать последствия?» Беатрис закусила губу, чтобы не разреветься. Аврора посмотрела на свою красавицу-сестру. Хрупкая, как фарфоровая статуэтка, потрясающе красивая блондинка смотрела на неё пронзительными голубыми глазами, в которых застыли слёзы. Внезапно она встрепенулась. «Беатрис, давай мы выдадим тебя замуж», — внезапно произнесла Аврора. «Ты уже не будешь иметь к клану никакого отношения». Я не думаю, что Орловы опустятся до мелкой мести твоей новой семье Нет. Беатрис выпрямилась и сложила руки на груди. Мы это уже обсуждали. Если только вместе с тобой, без всяких условий и за обычных деревенских парней, тогда у Орловых точно не будет повода для такой страшной мести. Беата. Аврора посмотрела на сестру, улыбнувшись. У нас нет времени. Я не смогу найти так быстро мужа, в отличие от тебя. К тому же я не оставлю наших людей. Она вздохнула. Вот кто действительно не виноват в сомнительных авантюрах отца. «Значит, отвечать будем вместе», – твердо сказала Беатрис. «Хватит работать. Все равно ты ничего не успеешь сделать до приезда русских. Поехали в деревню, пройдемся по магазинам, развеемся. Мы не сможем найти и быстро вернуть 200 тысяч, которые куда-то дел отец. Зато у нас хватит денег, чтобы купить новые платья. Я тоже учила язык и кое-какие традиции наших боссов. Говорят они покойников, в новых одеждах хоронят. Нужно же нам подготовиться». «А ты знаешь, пошли». Аврора решительно поднялась из-за стола. Она так устала все эти дни бояться. С тех пор, как выяснила факт кражи, девушка только и делала, что тряслась, ожидая клановых бойцов, которые непонятно, что с ними со всеми сделают, прежде чем убить. Но даже больше, чем Орловых, она боялась тех, с кем связался отец. Ей нужно было хоть немного расслабиться и привести мысли в порядок. Поэтому в этот раз она решила принять приглашение сестры поехать в деревню, расположенную в 20 километрах от поместья. Высокий темноволосый парень выскочил из старенькой машины и побежал к магазину, возле которого они остановились. Вслед за ним из машины вышел ещё один молодой человек. Он окинул машину, на которой они приехали, таким взглядом, что сидевший за рулём парень, на которого был похож этот сероглазый шатен, расхохотался. «Проще нужно быть Вовка», — радостно произнёс водитель. «Воспринимай всё это как приключение. Приедут остальные вместе, посмеёмся». «Федя, не надо меня драконить ещё больше, ладно?» Процедил Володя и повернулся к магазинчику. «Как Борька мог забыть элементарные вещи? Какая разница, что до отъезда он жил у Ильи? Он что там не брился и зубы не чистил?» Доведённый уже до предела Володя снова развернулся к брату. «Объясни мне, как это получилось?» От нужды отвечать Федю избавил телефонный звонок. Он вытащил трубку и показал брату, кто звонит, после чего ответил. «Здорово, Андрюха, мы уже почти на месте. Не без приключений, правда, но всё же...» И Федька хохотнул. Какие приключения? Очень интересные. Оказывается, существует поместье Гаронны и городок Гаронны. Да ещё река, как я про реку-то забыл. Витька отдал распоряжение каким-то своим рабам и благополучно об этом забыл. Догадайся, где нас ждёт сейчас представительский лимузин с охраной, выделенным Витькой юристом. Правильно, в Гаронне, которая город. От захолустного аэродрома до вашего поместья нужно добираться больше трёх часов, и Вовка с трудом себя сдерживает, чтобы не устроить небольшое наводнение и не утопить всех в Гаронне, которая река. «И как вы добираетесь? С поместьем связались, чтобы за вами машину выслали?» – спросил Андрей. По его голосу Федька слышал, что он с трудом сдерживает смех. Видимо, Андрей представил выражение лица Вовки, когда тот понял, что их никто не встречает. «Мы бы связались с поместьем Андрюша, если бы управляющий ответил по телефону, который нам дали перед поездкой», – ответил ему Фёдор под пристальным взглядом брата. Но телефон молчал, поэтому пришлось импровизировать. «Вот как?» – Андрей задумался. «И что вы сделали?» «Аэродром расположен в довольно крупном посёлке, и там нашёлся рынок подержанных автомобилей. Мы совершили подвиг и отыскали ту единственную, которая вообще ездит», — Федька хохотнул. «Но уровень комфорта, сам понимаешь». «Ничего, трудности закаляют», — Андрей хмыкнул, но тут же стал серьёзным. «В этом осторожней, без поддержки в чужой стране всякое может случиться». «Андрюх, нас учили вместе со всеми. Уж пару дней сможем за себя постоять, не переживай. Только Борька бритву с зубной щёткой себе купит, и поедем уже в поместье». «Хорошо ещё, что этот олень-трусы не забыл запасные». «Нервничает, имеет право. Всё-таки это впервые, когда нас вот так пнули с напутствием. В этом разберитесь с чем-нибудь, а то какие-то странные цифры нам прислали. Ну и из Ольгиного поместья. Снежинах вы курите, если они там поселились. И вообще мы в вас верим и мысленно с вами». Андрей не удержался и всё-таки хохотнул. «Не напоминай». Фёдор поморщился. «У меня голова болит, как только я думать об этом начинаю. Когда вы приедете?» «Через неделю вылетаем. Надеюсь, с нами ничего не напутают, и мы приземлимся там, где нужно, а не в горонну которая река...» «Мы вас встретим», — сказал Федя, и связь прервалась. Андрей отключил телефон. В этот момент из магазина вышел Борька. Вот только не один. Вместе с ним шли две девушки. Одна из них, невысокая блондиночка, выглядела словно с картинки. Федька даже улыбнулся, когда её увидел. Он даже не заострил внимание на второй, высокой и рожеволосой. По каким-то причинам девушка не пользовалась косметикой, и хоть и была, в общем и целом, хорошенькой, но всё же не такой эффектной, как блондиночка. «И вот, милая Беатрис», — Борька скромно улыбнулся, «наши бессердечные родители дали нам пинка с напутствием найти работу. Девушки переглянулись и оценивающе посмотрели на развалюху, на которой парни приехали, а потом на одежду, весьма помятую, потому что у парней не было возможности переодеться во время перелёта». К тому же самолёт попал в воздушную яму, и Вовка опрокинул на себя стакан с соком. Сок кое-как оттёрла прелестная стюардесса, но пятно всё равно осталось. И это не улучшило настроение наследника Юрия Вольфа. А оно и так на около нулевой отметке застыло. Наконец рыжеволосая вздохнула и спросила. «Вы обедали?» «Нет, милая девушка», — ответил за всех Федька, высунувшись из машины и покачав для наглядности головой. «Если вы покажете нам приличное место, где можно перекусить, то мы будем вам очень благодарны». «Мы как раз направляемся в трактир Селье», — блондиночка улыбнулась, и на её щёчках сверкнули ямочки. «Да вон же он, напротив», — и она указала настоящий чуть наискосок дом, возле которого была припаркована маленькая машинка, скорее всего, принадлежащая девушкам. «Прекрасно», — Федя легко выскочил из машины. «Надеюсь, нашу машину не угонят, пока мы будем обедать». После этого он повернулся к брату и хлопнул хмурого Вовку по спине. «Ну вот, а ты переживал. Только ради таких видов сюда стоило приехать». Жрать действительно хотелось, и они дружною толпой направились в трактир. Володя думал всего пару секунд, а потом махнул рукой и пошёл следом за братом и Борькой Орловым, который, как и положено юристу клана, в этот момент болтал без умолку, втираясь в доверие местным девчонкам. «Их всех очень хорошо учили». Иностранные языки тоже входили в это обучение, и девушки не заподозрели в них русских. Если акцент и прослеживался, то они, скорее всего, решили, что парни прибыли из другой страны содружества. Впрочем, кроме того, что подкрепиться не помешало бы, Вольф решил послушать, о чём говорят девушки, чтобы сделать предварительные выводы о происходящих здесь делах. Я выключил телефон и повернулся к Устинову. Костя в этот момент вставал с алтаря, на котором до этого момента лежал, заложив руки за голову. «Ну что?» – спросил я его, протягивая руку, за которую он ухватился, легко поднимаясь на ноги. «Удалось наладить контакт?» На -да, это, я скажу, довольно странное чувство. Костя сунул свой ритуальный кинжал в ножны, которые уже практически не снимал с пояса. Скажем так, мы вполне можем продолжать здесь заниматься и даже магией, но, предупреждаю, в радиусе десяти метров от алтаря могут возникать искажения с непредсказуемым результатом». «Мне кажется, что здесь нужно что-то вроде грота сделать, с ручейком и очагом», предложила Алина, подходя к алтарю и с любопытством его разглядывая, чтобы у малыша всегда был доступ к изначальным стихиям. Я покосился на неё. Она зачем-то приехала сегодня сюда, но я никак не мог понять причину. И сама Алинка молчала, зараза такая. «Знаешь, хорошая мысль», задумчиво проговорил Костя. «Я попрошу деда, чтобы он подъехал и посмотрел, что здесь можно сделать», девушка улыбнулась. Её дед, Валерий Смирнов, гениальный архитектор и действительно мог сделать не просто грот, а шедевр, достойный источника силы. «Это будет замечательно. Но, Алина, что ты здесь делаешь?» – спросил я её напрямую. «Да раньше особого интереса к делам клана не проявляла». «Андрей, я хочу поехать с вами», – выпалила она, подходя ко мне поближе и заглядывая в глаза. «Игорёк не хочет, говорит, что сыт поездками по горло, и Константин не настаивает, и так приличная толпа собирается, а я хочу поехать». «Почему ты у меня?» – спрашиваешь. Я даже немного опешил, судорожно прикидывая, сможем ли мы всей нашей дружной толпой поместиться в самолёте. «Твой отец что сказал?» «Он сказал, что как то решишь, так и будет». Алина вздохнула, а затем повернулась к Косте. «Ну хоть ты что-нибудь скажи. Вы там в основном парами будете. Нужна же вам сумасшедшая подружка, которая будет вечно мешать, появляясь в самое неподходящее время». «Это не ко мне». Костя замахал руками. «Лично я эту поездку воспринимаю как прекрасную возможность наладить отношения с Машкой. Лазурный берег, все дела. Алин, тебе, Андрюху, надо упрашивать, а не меня». «А я что, по-вашему, сейчас делаю?» Алина насупилась. «Лина, я не против, но окончательное слово за моим отцом, ты же понимаешь это?» Я посмотрел на неё с нескрываемой жалостью. «Так, самое главное, ты не против, а Константина я постараюсь убедить». Она вскинула темноволосую головку. «Я только одного не могу понять, как вас всех вместе отпускают. Парочкам же нельзя встречаться наедине до свадьбы?» Она закусила губу. «Здесь работает небольшой нюанс. Нам нельзя спать вместе. А куда-то лететь, да ещё и такой огромной компанией, вполне можно. Ты разве не знаешь, как Виталий Орлов с Марией Керн поженились, да ещё без согласия родителей?» Алина медленно покачала головой. И даже Костя посмотрел на меня с любопытством. Не то чтобы это была какая-то огромная тайна, Но керны на эту тему старались не распространяться. Они воспользовались тем, что вот такая же компания молодёжи рванула на курорт. За такими сборищами обычно не следят, но разве что охрана. Вот так-то. «Да ладно тебе», — Костя махнул рукой и хохотнул. «Ваньку с Ксюхой всё равно никто не переплюнет. Они рекорд поставили на голову, обскакав Яна с моей Ладно, пошли отсюда. Лин, тебя до дворца подкинуть?» Я повернулся к девушке. «Отец вроде сегодня не сильно занят, да и настроение ему ещё испортить не успели». «Да, это будет замечательно». Она снова закусила губу, а потом протянула руку и дотронулась до моей почти бритой макушки. Я отдёрнул голову и показал ей кулак. алена же вздохнула. «Никак не могу привыкнуть. Ты же не расскажешь, что произошло?» «Ну почему же?» Я пожал плечами. «Без волос я остался, когда меня всеми забытые лич из снежинах чуть не подпалил. Ничего страшного и криминального тогда не произошло». «Не надо вам голову ерундой забивать». И я пристально посмотрел на Алину и на Устинова. «И придумывать себе ужасов тоже не надо. А волосы? Они отрастут». И я провёл рукой по затылку. «Поехали уже. Надо потихоньку собираться начинать. А то как Борька зубную щётку забудем, а это не слишком приятно». И я направился к воротам школы, заметив, как Костя с Алиной переглянулись. «Да, похоже, я был прав. Они и все навоображали невесть что, и теперь пытаются меня ненавязчиво опекать». Ладно, разберёмся. Всё же всей нашей компании очень шебутная неделя предстоит. Всё-таки нас впервые отправляют в полностью свободное плавание. Даже наш налёт на клан того потерявшего берега Джунгара контролировался старшими на всех этапах. Теперь же нам предстояло действовать полностью автономно, и все мы очень волновались.